Глава 36. Кори Кури ехала очень осторожно, стараясь не расплескать две чашки кофе, которые придерживала на коленях одной рукой, а другой крутила руль автомобиля, объезжая кочки и вывыны. Лед в чашках уже растаял, приятно охлаждал ее бедра. Впереди виднелись невысокие холмы индейских могил, окруженные раскидистыми деревьями которые на фоне закатного солнца казались стражами этих древних захоронений. Подъехав к холму, она остановила машину, осторожно вышла с двумя чашками в руках и направилась вверх. Было очень тихо, но Кори чувствовала, что тишина продлится здесь недолго. Пендергас сидел у подножия дальнего кургана и смотрел вдаль, словно пытаясь представить себе, как выглядели окрестности много лет назад. «Кофе подом?» Торжественно объявила Кори, заметив, что Пендергаст выглядит странно. Впрочем, он всегда выглядел странно, но сейчас в нем появилось нечто такое, чего она вздрогнула. Он медленно повернул голову. Кори посмотрел как бы сквозь нее, потом сфокусировал на ней взгляд и рассеянно улыбнулся. «А, мисс Венсон, как-то мило с вашей стороны». — К сожалению, я пью только чай и никогда не притрагиваюсь кофе. — Ой, извините! Растерянно пробомотала Кори. Она так старалась доставить ему удовольствие. И все напрасно. — Ну что ж, теперь ей придется выпить две чашки вместо одной? Глядевшая, вскоре Кори заметила, что у ног Пендергаста растерянны топографические карты, какие-то странные диаграммы, края которых придавлены к земле небольшими камнями а чуть поодаль на траве лежал журнал, и его пожелтевшие страницы были испещлены необычными значками. — Мне очень приятно, мисс Свенсон, что вы позаботились обо мне, — сказал Пендергаст. — Я скоро закончу. — А что вы делаете? — Читаю о местоположении духов и готовлю себя. — К чему? — Увидите потом. Кори, сев на камень, внимательно следил за шефом. Кофе был холодный, крепкий и сладкий, как мороженое, то есть именно такой, какой она любила. А Пендергаст ходил вокруг кургана и что-то высматривал, иногда останавливался, глядел на землю. Время от времени доставил свой блокнот, что-то записывал. Издревле -за он поднимал земле карту и долго всматривался в нее, отмечая карандашом какие-то точки. Кори сразу догадалась, что эти карты очень старые, примерно XIX века. Через 45 минут солнце, спускавшееся за горизонт, окрасило курганы и верхушки деревьев золотисто-желтый цвет. Пендергаст по-прежнему обходил курганы с таинственным видом и совершал какие-то мистические движения. Кури наблюдала за ним и ей очень хотелось помочь ему, поддержать в эту минуту, но она не знала, как это сделать. В последние годы не было ни одного человека включая мать и школьных учителей, которого бы Кори уважала. Пендергаст заставил ее поверить в себя, в свои силы, почувствовать свою значимость. Он наполнил ее жизнь смыслом, теперь Кори мечтала поразить его знаниями, хотела стать незаменимой, хотя бы полезной ему. Но она часто не понимала Пендергаста. Не понимала, к примеру, почему он тратит свой отпуск на расследование этих убийств, почему тратит на это свои деньги каковы мотивы его действий, и что этот человек потерял в таком захолустье. Иногда ее посещали совсем глупые мысли. Так Кори все чаще задумывалась о том, не влюбилась ли в него. Правда, она гнала от себя эту мысль, считает невозможным. Не может же она влюбиться в человека с такими тонкими пальцами, бледным лицом, белокурыми волосами и холодными серо-голубыми глазами, которые порой такими проницательными, будто пронизывают тебя насквозь. К тому же Пендерга старым, около сорока, не меньше. Наконец он закончил свои мистические движения, закрыл блокнот, собрал карты и подошел к ней. Думаю, я уже готов. Я тоже была бы готова, если бы знала, к чему надо готовиться, грустно заметила Коль. Пендергаст опустился на колено, начал складывать карты, диаграммы и другие бумаги. «Вы когда-нибудь слышали о дворце памяти?» «Нет?» «Это ментальное упражнение, позволяющее вернуться в самые древние времена, например, в эпоху древнегреческого поэта Симонида. Попросту говоря, это своеобразная тренировка памяти» в ходе которой человек погружается в воображаемую реальность, чтобы получить определенные знания и ощущения. Эта техника была разработана Матео Риччи в конце 15 века, когда он преподавал ее китайским ученикам. Я же практикую собственную технику, сочетающую в себе преимущество Дворца памяти и отдельные элементы концентрации сознания Чон древней формы медитации, практиковавшейся в Бутане, я назвал свою технику пересечение памяти. Вы совсем запутали меня, признала Сколь. Ну хорошо. Вот вам самое простое объяснение, улыбнулся Пеннергаст. Сначала человек проводит интенсивное исследование предмета. Затем достигает высокой степени концентрации сознания, сосредоточившись на этом предмете. А после этого... Воссоздает в сознании события, случившиеся в далёком прошлом. В прошлом? Изумело вскоре. Это что-то вроде машины времени? Нет, это не путешествие во времени, а ментальной реконструкции событий прошлого с помощью интенсивной техники воспоминания архаичных структур сознания. Другими словами, я воссоздаю определенное историческое место, потом представляю себя активным участником какого-либо события, которое произошло именно на этом месте. Это позволяет мне получить определенную информацию, недоступную при других методах. В мыслительном эксперименте иногда возникают определенные пробелы, лакуны, их нельзя заполнить обычными методами, вот тогда-то и возникает потребность в такой технике. Пендергас положил бумаги на камень. «Такой метод очень полезен в случаях, подобных нашему, когда у меня нет других способов восполнить недостающие звенья, разве что пытаться восстановить события в их исторической последовательности». Пендергас снял пиджак, свернул его и положил на бумаги. Кори вздрогнуло, увидев под левой рукой черную кобру с пистолетом. «Вы собираетесь проделать это сейчас?» Спросила она с любопытством и тревогой. Плендергаст выбрал подходящее место и лег на траву, сложив руки на груди. Да. А... А... Что делать мне? отрапела Кори. Вы будете сидеть тихо и наблюдать. Если услышите или увидите что-то необычное, разбудите меня. Ну как же? Ну просто потрясите за плечо, и я проснусь. Договорились? — Вы слышите вон тех птиц? — вдруг спросил Пендергаст. — А кузнечика в траве? Так вот, если услышите, как они говорят вам, стоп, сразу же разбудите меня. — Ладно. — Еще одно. Если через час я сам не проснусь... — Разбудите меня, понятно, стало быть. Есть три обстоятельства, при которых вы должны разбудить меня. Вам все ясно? — Чего ж тут не понять? — обиделоскорий. Пендергас скрестил руки на груди и затих. А Корри подумала, что ни за что на свете не стало бы лежать на этой твердой земле, да еще с крупными кочками. В какое же время вы сейчас намерены вернуться? Любопытство на 1 август позапрошлого века. Когда было совершено нападение воинов-призраков? Да. Ну почему? Какое это имеет отношение к нашим убийствам? Насколько я знаю сейчас, два убийства имеют к этой визне самое непосредственное отношение. Остальные пока под вопросом. Вот для этого я и отправляюсь в путешествие в прошлое. Если в нашем настоящем нет зацепок для восстановления истины, то, возможно, они есть в прошлом. Но вы, надеюсь, не исчезнете совсем, — сполошил вскоре. Нет, нет, — улыбнулся, — не исчезну. Это путешествие во времени, мисс Свенсен. Я существую только в моем сознании, а не в реальности. Тем не менее, это довольно сложное и опасное предприятие, может, даже более опасное, чем любое путешествие в реальном режиме времени. Не понимаю. Начала Кори, так не закончила фразу, поняв, что все вопросы сейчас бесполезны. Вы готовы, мисс Свенсон? Пожалуй, да. В таком случае попрошу полной тишины. Коря молча смотрела на Пендергаста. Он лежал неподвижно, а через несколько минут ей показалось, что Пендергаст перестал дышать. Лучи вечернего солнца с трудом пробивали сквозь густые кроны деревьев. Громко черекли птицы, стрекотали кузнечики, и все вокруг было привычным и знакомым. Однако какое-то странное чувство... Напоминала Коре о таком же вечере 140 лет назад, когда 30 воинов из племени шайенов появились перед этими курганами, как бы испыли и осуществили благородный акт возмездия, после чего навсегда исчезли с лица земли.